Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории внешней политики СССР, времен Брежневского правления. И сегодня мы поговорим о советско-американских отношениях в первой половине 70-х годов. Затем я немного остановлюсь на проблеме нормализации дип-отношений между СССР и Японией. И, наконец, мы поговорим о так называемом общеевропейском процессе предыстории и истории подписания Хельсинского заключительного акта и создания организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это вот тех самых нормах международного права, которые сейчас уже давным-давно похерены, растоптаны, тем не менее наши заокеанские европейские партнеры, в кавычках, продолжают все время ссылаться именно на эти нормы международного права, которые, де-факто были разрушены в 1990 в 1991 году, когда а, происходил развал послевоенной границы в Европе, распад Югославии, Советского Союза, ну и все другие хорошо известные, в общем-то, события. Итак, в феврале 1971 года в традиционном радиообращении к нации президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон впервые заявил о том, что ни одна из двух мировых держав, не имеет явных преимуществ в ядерной сфере, что по существу стало первым примером открытого признания высшим политическим руководством США того феномена, который позднее стал называться термином «стратегический паритет». Между тем, «стратегический паритет», конечно, не означал равенство количественных показателей военного потенциала двух сверхдержав. Он был не только напрямую связан с с доктриной взаимного а, гарантированного уничтожения, но и вытекал, по сути дела, из этой доктрины. Этот приоритет подразумевал соотношение сил в стратегической сфере, при котором военные потенциалы двух стран гарантировали каждой из них способность к нанесению настолько мощного ядерного ответного удара, что а, ущерб от него заведомо примышал Мыслимые выигрыши, на которые могли рассчитывать любая из противных сторон, решившаяся нанести первый или так называемый упреждающий удар. Такую способность каждый из сторон могла сохранять, совершенно не обладая численным превосходством над своим соперником по единицам боевой техники, пусковым системам и ядерным боезарядам. Главное, чтобы имеющиеся у нее наступательные средства было невозможно уничтожить одним ядерным ударом, и чтобы сохранившихся сил было вполне достаточно для нанесения противнику неприемлемого ущерба, что тогда подразумевало уничтожение 20% населения страны и 70% промышленного потенциала. Признание вот этого паритета, по сути дела, означало, что ни при каких обстоятельствах две сверхдержавы не могут гарантированно уберечь себя от удара главного гипотетического противника. Значит, гарантия безопасности каждой из сторон становилась ее фактической уязвимость перед возможным ударом противника и наоборот. Следовательно, приходилось смириться с этой взаимной уязвимостью сторон и отказаться от любых иных попыток решения этой проблемы, минуя переговорный процесс и поддержание режима военной политической стабильности во всем мире. Кроме того, становилось очевидным, что к нарушению мировой стабильности могли привести не только резкий отрыв одной из сторон в области наращивания потенциалов наступательного удара,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 и по ограничению оборонительных систем вооружений. Надо сказать, что нормализация американо-китайских отношений, которая, как я уже говорил, по сути дела началась сразу после прихода к власти администрации президента Ричарда Никсона, естественно, произвели сильное впечатление на все страны мира, включая и Советский Союз. В Москве, в общем-то, не было сомнений в том, что Вашингтон будет вести традиционную игру в баланс сил пытаясь противопоставить американо-китайские отношения, американо-советским отношениям, пугая обе крупнейшие социалистические державы перспективы Союза Вашингтона то с Москвой, то с Пекином. Значит, главным творцом вот этой новой американской внешней политики в администрации Ричарда Никсона стал его помощник по национальной безопасности Генри Киссинджер. Вот с точки зрения Логике равновесия американский рывок или прорыв на китайском направлении, естественно, следовало компенсировать с размерным успехом и на советском направлении, иначе в системе международных отношений США мог возникнуть перекос в сторону Китайской Народной Республики, И, соответственно, вспышка отчужденности в отношениях США с Советским Союзом. И результатом вот этого отчуждения стал бы общий рост нестабильности во всем мире. Последнее было крайне невыгодно самому Вашингтону, который, как известно, в тот период стремился к завершению Вьетнамской войны и нуждался одновременно и в поддержке Москвы, и в поддержке Пекина. Поэтому в сентябре 1971 года в Вашингтоне было подписано бессрочное советско-американское соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США. Значит, в соответствии с этим соглашением обе стороны обязались сразу информировать друг друга обо всех случаях несанкционированного случайного или иного необъяснимого инцидента, связанного с возможным взрывом ядерного оружия, а также принимать все меры для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия, находящегося под контролем каждой из сторон. Значит, это соглашение регламентировало и ряд важных технических и организационных аспектов взаимодействия Соединенных Штатов Америки и СССР в случае возникновения опасных ситуаций во избежание какого-либо конфликта между ними. По сути дела, это был первый реальный документ после завершения Карибского кризиса, в котором фиксировались правила поведения двух сторон в случае возникновения так называемой ядерной тревоги. Значит, в мае 1972 года, как известно, состоялся официальный Визит президента США Ричарда Никсона в Москву, ставший первым в истории двух стран визиты высшего американского руководителя в Советский Союз. Значит, В результате довольно плодотворных переговоров, проведенных с Леонидом Ильичем Брежневым, Алексеем Николаевичем Косыгиным и Андреем Андреевичем Громыко, а также другими советскими руководителями, удалось заключить целый ряд важных соглашений военно-стратегического и общеполитического характера. Прежде всего были подписаны первые документы, ставшие результатом компромиссов, достигнутых в рамках переговоров по ограничению стратегических вооружений, получивших, как известно, сокращенное название ОСВ. В рамках этих переговоров имевших многоступенчатый и длительный характер, были подписаны целые пакеты советско-американских договоров, которые условно подразделяют на две категории. Это договоры ОСВ-1 и договоры ОСВ-2. Значит, К визиту Ричарда Никсона к Москву относятся договоры серии ОСВ-1, а именно договор об ограничении систем противоракетной обороны, то есть договор ПРО, и временное соглашение о мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, подписанные в мае 1972 года. Значит, что собой представляли договоры? Итак, договор ПРО, который просуществовал почти 30 лет, как известно, он был аннулирован еще в президентство Джорджа Буша, Младшего уже вот в 21 веке по истечении этого срока был призван предупредить гонку вооружений в области создания оборонительных, я это подчеркиваю, систем против взаимного ракетно-ядерного удара. А эти новые системы, которые разрабатывались и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, были достаточно дорогостоящими и, по заключениям военных экспертов, не вполне надежными. Они представляли собой оборонительные комплексы, состоящие из так называемых против ракет, то есть ракет-перехватчиков, способных уничтожить приближающиеся ракеты противника до того момента, как те смогут нанести какой-либо ущерб обороняющейся стороне. Значит, СССР и США договорились о том, что каждой стороне будет разрешено создать по два комплекса таких противоракет, и поставить под их защиту два района по своему выбору. Значит, вокруг столиц и в районе расположения шахтных пусковых установок, то есть баз межконтинентальных баллистических ракет. При этом обе стороны обязались не создавать общенациональных противоракетных систем БРО, то есть покрывающих всю территорию страны. Договором также запрещалось создавать, испытывать и развертывать системы или компоненты системы ПРО, морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Значит, подписанный договор был бессрочным, но из него можно было выйти, уведомив об этом за 6 месяцев до дня предполагаемого выхода из него, чем, собственно, и воспользовались. Американцев в 2001 году, На чем, собственно говоря, я и говорил. Значит, во время второго визита президента э, Ричарда Никсона в Москву, который состоялся в июне 1974 года, э, значит, специальным советско-американским протоколом число районов, разрешенных для э, размещения системы ПРО, был сокращен с четырех до двух, по одному для каждой стороны – При этом было установлено, что Советский Союз разместит свою систему ПРО в районе Москвы, а Соединенные Штаты Америки в районе Гранд Форкса, то есть в районе основной базы пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Значит, вторым элементом договоренности серии «ОСВ-1» было временное соглашение о мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, которое содержало точные количественные параметры наступательных вооружений. В частности, СССР получил право иметь 1600 единиц межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, а США, соответственно, 1054 единицы МБР аналогичного базирования. Значит, формально Советский Союз получил право на большее количество ракет, однако советские межконтинентальные ракеты в тот период имели всего одну боеголовку, а американские уже имели разделяющиеся головные части, поскольку одна ракета уже могла нести несколько боеголовок, каждая из которых была способна к индивидуальному наведению на цель. Значит, среди этого лимита обе стороны обязались в течение пяти лет не увеличивать число стационарных пусковых установок МБР наземного базирования, а также пусковых установок баллистических ракет подводных лодок, то есть БРПЛ. Вместе с тем договоренности серии ОСВ-1 не касались таких важных видов наступательных вооружений, как бомбардировщики дальнего радиуса действия, по числу которых Соединенные Штаты имели трехкратные преимущества над Советским Союзом. Кроме того, соглашения не регламентировали численность разделяющихся главных частей, Так называемое РГЧ, что позволяло увеличить разрушительную мощь межконтинентальных баллистических ракет за счет размещения на них разделяющихся боеголовок вместо обычных, оставаясь формально в лимитах соглашения 1972 года. Значит, во время того же первого визита президента Ричарда Никсона в Москву в мае 1972. 1972 года был также подписан еще один очень важный документ, а именно «Основы взаимоотношений между СССР и США, состоящий из 12 принципов, которыми намеревались руководствоваться оба государства во взаимоотношениях друг с другом». Значит, вот эти принципы образовывали своего рода кодекс значит, взаимного поведения двух сверждержав, во всех случаях в условиях так называемой разрядки. Значит, что это были за принципы? Первое. Основой базой советско-американских отношений признавался принцип мирного сосуществования, а, а имевшиеся между двумя державами различия в идеологии и социальных системах теперь не рассматривались, как препятствие для развития нормальных отношений на принципах равенства, невмешательства во внутренние дела, суверенитета и взаимной выгоды. Второе. Еще более значительным было обязательство обеих сторон в своих взаимоотношениях избегать любой конфронтации, стремиться к предотвращению ядерной войны и не пытаться прямо или косвенно а приобрести односторонние преимущества за счет другой страны. Третье. В области безопасности США и СССР согласились исходить из принципа признания интересов безопасности каждой страны и равенства этих интересах, а также отказа от применения силы или угрозы ее применения. Значит, в концептуальном отношении вот эти основы взаимоотношений СССР и США были важнейшим документом, так как американская сторона впервые официально согласилась с советской доктриной мирного существования, положительная оценка которой впервые прозвучала из уст именно Генри Тиссинджера. К тому же надо сказать, что вот этот первый приезд Ричарда Никсона в Москву заложил традицию регулярных встреч высших руководителей двух сверхдержав, которая была продолжена в июне 1973 года ответным визитом Леонидовича Брежнева в Соединенные Штаты Америки. Затем летом 1974 года, как я уже говорил, Ричард Никсон повторно приезжал в Москву, а в декабре того же 1974 года в Владивостоке состоялась очередная встреча Леонидовича Брежнева с новым президентом США Джеральдом Фордом, который сменил на этом посту Ричарда Никсона, который, как известно, вынужден был подать в отставку со своего поста под угрозой объявления ему импичмента. Но вот в ходе всех этих встреч было подписано еще несколько очень важных соглашений между двумя странами. В частности, в июне 1973 года в Вашингтоне во время официального визита Леонида Ильича Брежнева было наконец-то подписано бессрочное соглашение о предотвращении ядерной войны. Значит, по своему названию это соглашение несколько напоминало прежнее советско-американское соглашение сентября 1971 года. Однако, надо подчеркнуть, что, во-первых, соглашение 1973 года по смыслу было более широким, поскольку оно касалось предотвращения риска случайной войны не только между СССР и США, но и возможного конфликта любой из этих стран с третьей стороной. Значит, в соответствии с договоренностью срочная советско-американские консультации теперь следовало проводить как в случае угрозы ядерного столкновения между СССР и США, так и в ситуации, когда из этих держав окажется под угрозой ядерного конфликта с другой ядерной державой. Но ну, прежде всего речь, конечно, шла о Китае. Второе соглашение 1971 года было, скорее, чисто прикладные, поскольку оно регулировало а, правила поведения двух стран в опасных и так называемых необъяснимых случаях. А соглашение 1973 года было концептуально, поскольку оно ориентировало обе стороны на сотрудничество в деле предотвращения ядерной войны и нацеливало обе страны на уменьшение риска любого ядерного конфликта с участием одной или обеих сверхдержав. От случае возникновения подобного риска Советский Союз и Соединенные Штаты согласились незамедлительно вступить в консультации и предпринять все имеющиеся средства и меры для его нейтрализации. Тогда же в июне 1973 года Леонид Ильич Брежнев и Ричард Никсон полностью согласовали основные принципы переговоров О дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений. Вот в соответствии с достигнутой заговоренностью в повестку дня советско-американских переговоров впервые были включены вопросы о бомбардировочной авиации и разделяющихся головных частях межконтинентальных баллистических ракет, а также согласована схема подготовки дальнейших соглашений в рамках переговорного процесса ОСВ. Но вот в развитии достигнутых договоренностей уже в конце октября 1973 года в Вене начались переговоры стран НАТО и Организации Варшавского договора о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Европе. Теперь бы я хотел немного остановиться на проблеме нормализации ДИП отношений Советского Союза с Японией. Итак, к осени 1973 года под влиянием... Как я уже говорил, первого нефтяного шока, связанного вот с обострением арабо-израильских отношений и очередной войны на Ближнем Востоке, японское правительство резко повысило активность в своей внешней политики, стремясь уменьшить прежнюю зависимость от внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки, который так сильно скомпрометировал Японию в глазах всех арабских стран производителей нефти. Значит, пойдя на улучшение отношений с Вашингтоном, Токио одновременно вынужден был провозгласить курс на проведение так называемой многополюсной дипломатии, которая предполагала развитие отношений сотрудничества не только с Соединенными Штатами Америки, которые, по сути дела, оккупировали часть территории Японии, но и с другими соседями по региону, прежде всего с Китайской Народной Республикой и Советским Союзом. В частности, Японские политические круги, добившись э, переговорным путем передачи их стране Окинавы, оккупированной американскими войсками, как я уже сказал, надеялся на то, что они смогут аналогичным путем убедить Москву также пойти на уступки в территориальном вопросе, переговоры по которому были прерваны 1960 году. В начале октября 1973 года тогдашний премьер-министр Японии Танака прибыл с официальным визитом в Москву, где провел ряд переговоров с Леонидом Ильичем Брежневым и Алексеем Николаевичем Косыгином об окончательной нормализации советско-японских отношений. Значит, основная задача японской правительственной делегации состояла в том, чтобы вернуться к условиям так называемой совместной декларации 1956 года, предусматривавшей заключение мирного договора между двумя странами и передачу Токио двух островов южной части Курильской гряды. Значит, Пытаясь заинтересовать советское политическое руководство перспективой улучшения межгосударственных отношений, правительство Танаки предложило Москве помощь в виде льготных кредитов для освоения сырьевых ресурсов Дальнего Востока и Сибири. В частности, в ходе состоявшихся переговоров обсуждался проект совместной эксплуатации тюменских нефтяных месторождений с последующей поставкой нефти в Японию по нефтепроводу, который планировалось построить за счет кредитов именно японской стороны. Однако все предложения «Танаки» о возобновлении диалога по территориальному вопросу были решительно отклонены советской стороной. Значит, по итогам состоявшихся переговоров в октябре 1973 года было подписано только совместное заявление, в котором удалось зафиксировать, что урегулирование нерешенных вопросов, оставшихся со времен войны и заключение мирного договора, внесут вклад в установление подлинно-доброзаседских и дружественных отношений между двумя странами. При этом японская сторона стала заявлять, что под нерешенными проблемами на переговорах имелось в виду передачу ей островов Курильской гряды, а советская сторона утверждала, что речь шла лишь о заключении Мирного договора, поскольку территориальная проблемы между Советским Союзом и Японией, в принципе, не существует. Но, как известно, проблема так называемых северных территорий, она не решена до сих пор. Несмотря на прекращение состояния войны между двумя странами, мирный договор, опять-таки, не подписан. К решению этой проблемы, значит, в последующем прибегали и Михаил Горбачев, и Борис Ельцин, да и сейчас, как известно, Владимир Путин также пытается решить эту проблему, но с моей точки зрения проблема эта так и не будет никогда решена, потому что японцы не согласятся никогда с тем, что вот эти четыре острова Курильской гряды находятся в составе Российской Федерации, а Российская Федерация никогда не отдаст эти территории по многим обстоятельствам, в том числе и потому, что они имеют огромное геополитическое значение, поскольку запирают Охотское море, от так называемого Мирового океана. Ну и теперь последнее, о чем бы я хотел сказать, это об общеевропейском процессе, который был начат еще в конце 60-х годов и который завершился в середине 70-х годов подписанием знаменитого заключительного Хельцинского акта и создания организации по сотрудничеству и безопасности в Европе. Вернее, сначала совещание по сотрудничеству и безопасности, а потом уже в начале... 90-х годов после краха Советского Союза это совещание будет преобразовано в ОБСЕ, то есть организацию, которая на самом деле сейчас играет довольно деструктивную роль на международной арене, особенно в взаимоотношениях между Россией и странами Западной Европы, да и не только Западной Европы, странами... Центральной, Западной, Восточной Европы и США. Значит, еще в марте 1969 года на заседании Политического консультативного комитета стран-участниц Варшавского договора, которое прошло в Будапеште, все лидеры социалистических стран выдвинули предложение о проведении так называемого общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничество в Европе. Надо сказать, что столь масштабные предложения прежде не выдвигались, и поэтому сама идея проведения общеевропейского совещания произвела довольно сильное впечатление на все мировое сообщество, хотя не казалось на тот момент какой-то реалистической задачей. Тем не менее, именно эта идея стала предметом обсуждения на сессии э, Совета НАТО которая состоялась в Вашингтоне уже в апреле 1969 года. Затем в июне 1969 года, в период работы в Москве, очередного, уже третьего по счету, Международного совещания коммунистических и рабочих партий, Леонид Ильич Брежнев вновь высказал свое предложение о необходимости существенного улучшения отношений между Востоком и Западом. Но в широком геополитическом смысле этого слова, а уже в июле того же 1969 года, идея созыва Общеевропейского форума вновь была оглашена министром иностранных дел СССР Андреем Андреевичем Значит, популяризацией идеи такого совещания проявила большую активность и соседняя Финляндия, которая находилась в дружественных и экономически очень выгодных для нее отношениях привилегированного партнерства с Советским Союзом и одновременно была встревожена угрозой роста напряженности между СССР и И Западом первой жертвой, который, как полагали в самом Хельсинки, может оказаться именно Финляндия. Поэтому в мае 1969 года по согласованию с советской стороной тогдашний президент Финляндии Урха Калливи направил ноты руководителям 32 европейских государств с предложением так называемых «добрых услуг» в налаживании реального механизма многосторонних консультаций по вопросам организации Общеевропейского совещания. И к октябрю 1969 года возникло общее понимание относительно возможности проведения такого форума в Хельсинки, и большинство стран НАТО уже более серьезно отнеслись к этой идее – Однако их не устраивало, что Соединенные Штаты и Канада могут остаться за рамками европейского переговорного процесса, поэтому этот вопрос, естественно, потребовал дополнительных согласований. Между тем, уже в ноябре 1972 года в Хельсинки начались первые многосторонние рабочие контакты, Делегации всех европейских государств по вопросам подготовки общеевропейского совещания, которое продолжалось более полугода, вплоть до июня 1973 года. В ходе состоявшихся дискуссий были выработаны общая повестка дня и организационные основы общеевропейского совещания, которое должно было пройти по замыслам его организаторов в три этапа для обсуждения четырех основных так называемых групповых проблем. Значит, о каких проблемных группах шла речь? Во-первых, это вопросов, относящихся к безопасности в Европе. Во-вторых, это проблем сотрудничества в области экономики, науки, техники и окружающей среды. В-третьих, это тесного сотрудничества в гуманитарных и иных областях. И, наконец, в-четвертых, это дальнейших шагов по развитию общеевропейского процесса, по завершению работы самого этого совещания. По сути дела, вот это совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, с созданием которого согласились практически все европейские страны за исключением Албании, а также США и Канада, превратилось в очень длительный и достаточно трудный переговорный процесс. Значит, его пленарные заседания чередовались с многочисленными консультациями и С совещаниями многочисленных рабочих групп, разросшихся в огромный комплекс многосторонних переговоров. В общей сложности этот переговорный процесс занял почти три года и продолжался вплоть до августа 1975 года. Одной из причин столь медленного продвижения переговоров был принятый на них принцип консенсуса, то есть согласование решений единогласно, без какой-либо дискриминации любой из стран-участниц этого переговорного процесса. Значит, собственно, само совещание по безопасности и сотрудничеству Европы, ну, аббревиатура, хорошо известная, СБСЕ, происходило в три этапа. Значит, первый этап на уровне министров иностранных дел состоялся в Хельсинки в июне 1973 года. Второй этап на уровне экспертов уже прошел в Женеве в августе 1973 и июне 1975 -го года. И, наконец, третий заключительный этап э, на высшем уровне состоялся вновь в Хельсинки в июле-августе 1975 -го года. Значит, в работе этого совещания приняли участие представители 33 государств Европы за исключением, как я уже говорил, Албании, а также делегации Соединенных Штатов Америки и Канады. 11 августа 1975 года в Хельсинки на очередном заседании Совещания по безопасности и сотрудничеству Европы уже на высшем уровне состоялось торжественное подписание так называемого заключительного акта СБСЕ или Хельсинского акта, который подписали главы государств и правительств 35 государств, в том числе Леонид Ильич Брежнев и тогдашний президент США Джеральд Форд. Значит, основой заключительного акта стали результаты работы трех комиссий, в которых дипломаты смогли согласовать приемлемые для всех стран участниц принципы отношений между государствами. Значит, договоренности в рамках трех комиссий получили название «трех корзин». Значит, важнейшей частью первой корзины – Хельсонского заключительного акта стал раздел, получивший название ⁇ Декларация принципов, которыми все государства-участницы будут руководствоваться в взаимных отношениях ⁇ Эта декларация представляла собой комментированный перечень десяти основных принципов. Значит, о каких принципах идет речь? Первое ⁇ это суверенное равенство и уважение прав присущих суверенитету. Второе неприменение силы или угрозы силой. Третье нерушимость границ. четвертое, территориальная целостность государств. Пятое мирное урегулирование споров. Шестое невмешательство во внутренние дела друг друга. Седьмое уважение прав человека и основных свобод включая свободу слова, совести, религии и убеждения. Восьмое. Равноправие и право всех народов распоряжаться своей судьбой. Девятое. Сотрудничество между государствами. И десятое. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву. Как считают многие эксперты, наиболее важными группами противоречий вот в данной корзине были две. Значит, первое определялось Смысловыми разногласиями между провозглашенным принципом нерешимости границ и правом народа на самоопределение. Значит, на первом больше всех настаивал Советский Союз, имея в виду закрепление существующих в Европе послевоенных границ. А на втором, напротив, особо настаивали западные державы, желавшие закрепить принципиальную возможность объединение, прежде всего Германии на основе свободного воли изъявления всех немцев, в том числе проживавших на территории Германской Демократической Республики. Формально такая постановка вопроса не противоречила принципу нерушимости государственных границ, так как нерушимость понималась как неприемлемость их изменения посредством силы. Однако это вовсе не означало – их окончательной неизменности. Теперь, что касается второй группы смысловых разногласий. Они касались взаимоотношения принципа территориальной целостности государства и права народов распоряжаться своей судьбой. Значит, первый закреплял э, территориальное единство каждого из подписавших заключительный акт государств, включая те, где имелись э, хорошо известные сепаратистские тенденции – Ну, речь идет и о Великобритании, и о Югославии, и об Испании, Италии, Франции, Канаде и, конечно, об СССР. А второй принцип закреплял право народов распоряжаться своей судьбой и по смыслу мог быть почти равнозначным право на самоопределение. Как его в свое время, кстати, понимал и президент Вудро Вильсон, стоявший у истоков Версальско-Вашингтонской системе, Значит, отношения, выступавшие, как известно, тогда под лозунгом создания независимых национальных государств. Значит, вот в целом эта декларация, безусловно, была успехом линии на закрепление «статус-кво». В Европе, которая сложилась после окончания войны, она, конечно, не решала всех проблем взаимоотношений между Западом и Востоком, но означала повышение порога конфликтности в самой Европе и уменьшала вероятность значит, обращения европейских государств к военной силе для урегулирования возникших спорных вопросов. По сути дела в Хельсинки была подписана Общеевропейская конвенция о ненападении, гарантами которой стали 4 из пяти великих державы, то есть США, СССР, Франция и Великобритания. Значит, декларации по смыслу примыкал и еще один раздел заключительного Хельсинского акта, который назывался документ по мерам укрепления доверия и некоторым аспектом безопасности и разоружения. В этом документе раскрывалось содержание понятия меры доверия, к наиболее важным из которых были отнесены, значит, это взаимное предварительное уведомление о проведении крупных военных учений сухопутных войск или их передислокациях, обмен а, в добровольном порядке и на взаимной основе военными наблюдателями значит, командируемыми на подобное учение, ну и так далее. Значит, договоренности по второй корзине, они касались прежде всего вопросов сотрудничества в области экономики, науки и техники, а также окружающей среды. Значит, в этом смысле страны-подписанты согласились содействовать внедрению в торгово-экономические отношения между собой так называемого «режима наибольшего благоприятствования», обмена важной научно-технической информации и создания совместных экологических проектов. Однако самое большое внимание вот в этом заключительном Хельсинском акте было уделено договоренностям по так называемой «третьей корзине», то есть сотрудничеству в вопросах обеспечения гуманитарных и иных прав граждан. В частности, в нем была закреплена необходимость сближения подходов всех стран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 в налаживании научно-технических контактов и сотрудничества в области образовательных, культурных обменов, свободного радиовещания и так далее. Ну и, наконец, в заключительных разделах Хельсинского акта все стороны выразили намерение углубить процесс разрядки и сделать его непрерывным и всесторонним. Было также решено продолжить общеевропейский процесс посредством дальнейшего регулярного проведения многосторонних встреч на высшем уровне между всеми европейскими державами, а также США и Канадой. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить, опять-таки вот в рамках продолжения как бы вот этого общеевропейского процесса, базой которого стал Хельсинский заключительный акт, о, о проблеме прав человека и ее влияние на межгосударственные отношения в 1970-х, в начале 1980-х годов. Кстати, многие Историки, да и политики тоже, они считают, что именно вот эта проблема, проблема прав человека, она и стала той ловушкой, в которой Советский Союз загнал себя, подписав вот это положение заключительного акта. И это стало тем инструментом, с помощью которого наши европейские и заокеанские партнеры, в кавычках, да, и стали, условно говоря, крушить единство сначала социалистического лагеря, а затем, собственно говоря, и единства Советского Союза. Как известно, в 1974 году э, значит, республиканская администрация президента Ричарда Никсона оказалась объектом довольно жесткой критики по всем ключевым вопросам ее внешней политики. Значит, вот курс разрядки в отношениях с Москвой все чаще и чаще стали называть непродуманным, а соглашения с Советским Союзом крайне невыгодными для самих США. Значит, ощущая утрату вот такой общественной поддержки, республиканцы стали вести себя крайне осторожно, боясь дальнейшего обострения отношений с Конгрессом США. Поэтому новый президент США Джеральд Форд попытался включиться в переговоры с СССР, и, как я уже говорил, в ноябре 1974 года в Востоке состоялась его знаменитая встреча с Леонидом Ильичем Брежневым, по завершению которой было подписано заявление, в котором э, фиксировались параметры будущего Американо-Советского соглашения об ограничении наступательных вооружений. Значит, Второй тур переговоров по ОСВ-2 э, предполагалось завершить до конца июня 1975 года, а затем приступить к следующей серии обсуждений, то есть уже к ОСВ-3. Однако эти договоренности осуществить так и не удалось, поскольку вскоре диалог двух стран был сорван прежде всего по вине самого Вашингтона. Надо сказать, что еще в октябре 1972 года между СССР и США было заключено соглашение о торговле и кредитах, в соответствии с которым стороны на взаимовыгодной основе Значит, предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствия в торговле. Тогда же было подписано и долгожданное соглашение об урегулировании расчетов по ленд-лизу и установлено, что до 2000 года Советский Союз выплатит Соединенным Штатам Америки более 720 миллионов долларов. Вот. А осенью 1974 года вот все эти подписанные соглашения поступили на утверждение в Конгресс США. Однако по ходу рассмотрения этих вопросов в Конгрессе США известный сенатор-демократ Джексон выступил с заявлением, в котором изложил факты ограничительной практики в вопросах иммиграции советских граждан за рубеж. Значит, ключевым моментом речи Джексона было предложение внести поправку в закон о внешней торговле, по которой режим наибольшего благоприятствования в торговле разрешалось применять лишь к тем коммунистическим странам, которые соответствуют критериям соблюдения гражданских прав и свобод, включая право на свободную иммиграцию. В Палате представителя Конгресса США аналогичное предложение поддержал и Конгрессмен Веник. Поэтому впоследствии, значит, оба эти предложения а, были, что называется, слиты воедино и названы а, хорошо известной поправкой. Значит, в принципе, вот эта поправка носила а, универсальный характер и могла касаться отношений США не только с Советским Союзом, но, например, с тем же Китаем или другими социалистическими странами. Но... В ситуации осени 1974 года эта поправка была направлена прежде всего на то, чтобы обесценить для Советского Союза Советско-Американское торговое соглашение 1972 года. Перед грядущими президентскими выборами демократам был нужен громкий скандал, поэтому сенатор Джексон всюду повторял свое навязчивое требование увеличить число ежегодных выездов в СССР до 60 тысяч человек. Ему подыгрывали и американские и еврейские организации, по разным причинам заинтересованные в притоке еврейского населения как в Израиль, так и в Соединенные Штаты Америки. Значит, шумная пропагандистская кампания, развернутая вокруг спора из иммиграционных квот, приобрела, по сути дела, вызывающий характер по отношению к Москве, поскольку американские сенаторы – стали нагло указывать, каким образом надо решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции советского правительства. Кульминация всего этого скандала наступила в декабре 1974 года, когда поправка Джексона Веника была принята обеими палатами Конгресса США. Вот в ответ на этот недружественный демарш, мягко говоря, в январе 1975 года Советский Союз денонсировал Советско-Американское торговое соглашение 1972 года и прекратил все выплаты по ленд-лизу, которые он осуществлял в 1972-1974 годах. Как известно, в декабре 1976 года республиканцы потерпели сокрушительное поражение на президентских выборах и новым президентом США – стал кандидат от демократов Джимми Картер, который, будучи ортодоксальным баптистом, как политик формировался под довольно сильным влиянием так называемой «школы политического морализма». Значит, он резко порицал республиканцев за их цинизм, прагматизм и беспринципность в отношениях с Советским Союзом и утверждал – что увлекся чисто военно-политическими расчетами, республиканцы забыли о морали и ради подписания соглашения по контролю над вооружениями пренебрегли ключевыми ценностями свободы и прав личности. Кроме того, на президента Картера огромное влияние стал оказывать и его советник по национальной безопасности небезызвестный збигнев Бжизинский, который, будучи выходцем Из семьи польских эмигрантов, воспитанных в духе крайней русофобии, был склонен большую часть международных реалий рассматривать исключительно через призму освобождения Польши от тоталитарного влияния Москвы, которой он приписывал естественные имперские тяготения к экспансии в западном направлении». Поэтому главной задачей внешней политики США он считал исключительно жесткое противодействие любым попыткам СССР распространять свое влияние в мире и активную поддержку центробежных тенденций внутри всего Советского Блока. Естественно, что вот эта логика, конфронтационная логика, прямо так скажем, имела мало общего с концепцией, всемирного статус-кво, который до этого отстаивал Генри Киссинджер и Ричард Никсон и напоминала прежнюю риторику Джона Даллеса, но без присущих ей угроз превентивного применения ядерного оружия по СССР. Значит, в тот период в администрации нового президента Джимми Картера, во многом вот как раз под влиянием Збигня Боржизинского, среди многих высокопоставленных должностных лиц, напрямую причастных к советско-американским переговорам, получила распространение так называемая идея увязывания, которая подразумевала движение к любым договоренностям в военной сфере в увязке с обсуждением вопроса защиты прав человека. Значит, американская страна заняла предельно жесткую позицию в этом вопросе после того, как в самом Советском Союзе начались аресты членов пресловутых хельсинских групп, а академик Андрей Дмитрич Сахаров под диктовку своей второй супруги, госпожи Боннер написал и направил президенту Картеру письмо с просьбой обратить внимание на факты нарушения прав человека в СССР. Вот в связи с этим обстоятельством внутри администрации демократов наметился острый конфликт между государственным секретарем США Сайрусом Венсом который считал все же главной внешнеполитической задачей США решение крупных военно-политических вопросов, и Збигневом Бжезинским, который полагал, что правозащитная тема важнее пресловутых военно-политических вопросов. Ну, президент Джимми Картер всегда колебался между позициями двух своих главных внешнеполитических советников, но чаще склонялся именно к поддержке позиции збигнева Значит, Во второй половине 1970-х годов Вашингтон поднял вопрос защиты прав человека до уровня самой крупной международной проблемы, стоящей в одном ряду с вопросами контроля над вооружениями и стабильного обеспечения всей мировой экономики энергоносителями. Однако оборотной стороной вот этого курса стала утрата всех важнейших, приобретений в области стабильности международных отношений и кризис так называемой политики и разрядки. Между тем, в соответствии с Хельсинским заключительным актом, значит, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, вот это вот пресловутое СБСЕ, было продолжено в октябре 1977-марте 1978 года. На очередной встрече, которая состоялась в Белграде, где развернулась довольно острая полемика по вопросам интерпретации договоренности Хельсинского акта. Значит, для советской стороны в Хельсинских договоренностях главных были те из них, которые относились к первой корзине, то есть это вопросы мира и стабильности, а также дальнейшей разрядки международных отношений. А для западных держав прежде всего США и ее военных сателлитов, главным являлись договоренности по третьей корзине, то есть гуманитарные вопросы и права граждан. Поэтому добиться реальных подвижек в отношении двух мировых систем совершенно очевидно не удалось. Однако руководство европейских государств и Соединенных Штатов все же стремились удержать Советский Союз в режиме дальнейшего диалога с ними, чтобы исключить как они считали, непредсказуемых действий с его стороны. Именно поэтому осенью 1980 года в Мадриде была созвана очередная встреча в рамках совещания по безопасности сотрудничества в Европе, повестка дня которой определялась необходимостью обсудить значит, выполнение договоренностей в рамках Хельсинского заключительного акта. Значит, основной накал дискуссии был вновь связан с правами человека, нарушения которых западные делегаты увязывались тем, что тогда происходило в Польше. На вот этой мадридской встрече начала складываться неформальная коалиция большинства стран-участниц из по правозащитным вопросам, главной целью которых стало предотвращение отказа СССР от соблюдения хельсинских договоренностей и удержание европейской политики Москвы в русле тех моральных ограничений, но в данном случае я беру это слово в кавычки, моральных с точки зрения, конечно, Запада, которые были навязаны ей в 1975 году ценой уступок в вопросах о территориальном статусе КВО. Однако уже осенью 1983 года, Из-за провокации, хорошо известной провокации, устроенной США с пресловутым южнокорейским «Боингом», обозначился резкий рост международной напряженности, сравнимый с ситуацией конца 1940-х годов. Поэтому продолжать общий европейский диалог стало де-факто невозможно, так как он вылился в непримиримую взаимную полемику между представителями соцлагеря и стран буржуазного лагеря, и в сентябре 1983 году мадридская встреча была завершена, по сути дела не решив ни одной из предполагавшихся для обсуждения проблем. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание, до свидания, до новых встреч.